Глава 20. Семейное счастье эпохи COVID. Они возвращались в Москву из Фаминово. Столица в этот поздний час поражала своей красотой, своим великолепием и своей опустошённостью. Залитые ярким неоновым светом проспекты, площади, здания, переливающиеся сотсветием огненных красок, словно драгоценные камни. окутанные будто облаком розовым неоном мосты в районе набережной Тараса Шевченко, помпезные сити с небоскрёбами и башнями, блестятельными и опустевшими с апреля так и не вернувшимися к нормальному ритму работы. Садовое кольцо в золотых огнях. Офисы из стекла и бетона в свете и серебре хромированной стали, прозрачные, подобные пустым аквариумам. Яркие кричащие вывески ресторанов и баров, клубов, кинотеатров, концертных залов, неон-реклама, жизнерадостная и такая доковидная, воспевающая старую, добрую, сытую, спокойную жизнь, словно и нет ничего ужасного в новом мире, полном заразы, смерти, боли и слез. Света, красота ночных огней словно пытались компенсировать людям всё ещё сидящим по своим норам, квартирам, домам то, что когда-то было таким обыденным и привычным, повседневным, а во время карантина и после него превратилось в редкий драгоценный подарок свободу существования, возможность ходить и гулять, где хочется, встречаться с теми, кто дорог и любим. Пол 11. -го. Макар глянул на часы на приборной панели. Пока довезём вас, полковник, на ваш университетский проспект, пока по пробкам назад допрём ко мне в Замоскворечье, полночь пробьёт. Из Олушкиной хрустальной туфелька превратится в кованный солдатский сапог. Я сам доберусь. Останови машину. Я такси себе возьму, а вы домой езжайте. Гущин показал, где припарковаться. Ну да. Не стресс такой в такси заработаете, что завтра работать не сможете, Макарка призничил. А нам с утра ни свет, ни заря просыпаться, опять за вами пилить. А у меня дети малые. У нас вон с Клавдой, Макар покосился на сидящего рядом на пассажирском сиденье Мамонтова, ребёнок грудной. Ночью не спим, боยука им посменно. Думаете, легко нам? Ты к чему всё это? спросил Клавдий Мамонтов. Как там, что до Москва-речья наш навигатор показывает 12 минут в его езды. Чего к вам в такую даль пилить, полковник, если вы прекрасно можете не просто переночевать, а к нам с клавой перебраться? Ну, пока у нас такое дело кошмарные тропы один за одним. У тебя такой способ в гости звать кузены из Англии, спросил полковник Гущин. Ага. Мы вас официально с клавдием приглашаем. В целях всеобщего комфорта, покоя и глобальной экономии бензина и средств. Благодарю, нет. Останови машину, я такси себе вызову. Макары ухом не повёл, рулил. Ах, полковник, вы отказались. Я так и думал. У меня ж дети трое, а вы людей панически стали бояться. Вы как вампир предпочитаете ночи и одиночество. Но детки мои из дома никуда не ходят. Горничная тоже всё время на месте сидит. К нам доставка приезжает со всем необходимым. Только вот старуха-гувернантка у нас проблема большая. Если бы вы согласились переехать к нам, она бы вас драконовскими санитарными мерами до припадка довела. Антисептиком бы вас день и ночь поливала санитайзером. Фёдор Матвеевич, а может, правда? тихонько спросил Клавдий Мамонтов. А чего вы там один в квартире? Не поесть, не попить нормально? Вы и в магазин, наверное, не ходите даже. А у Макара дома быт странный, хаотичный, но налажен как часы. К развилке подъезжаем. Ленинский проспект, к вам дорога, полянка моя родная к нам. Решайте, полковник. Макар обернулся. От чистого сердца моего вам предложения. Поживите с нами. А то нам скучно, когда вас рядом нет. Ей-богу. Полковник Гущин молчал, потом кивнул, И они втроём завалились домой к Макару. А дома-то никто не спал. Девочек я уложила, а они встали, беспокойные, расторможенные вас ждут, доложила с ходу горничная Маше Макару. Утром-то с позаранку с каким шумом вы уезжали? Они проснулись, и с тех пор мы все в тревоге, там что убили кого-то? Вам-то это всё зачем? Мы понять не можем. Разве это ваше дело убить с утра до ночи разыскивать? На это полиция имеется. Им за это деньги платят. Девочки, Маша, Вера Павловна, прошу познакомиться. Фёдор Матвеевич, наш бессменный, бесстрашный шеф. Так сказать, наш собственный русский Шерлок Холмс. Макар представил Гущенко и подмигнул старшей дочке Августе, созерцавшей массивного исхудавшего полковника с серьёзным и задумчивым видом. Он будет жить у нас, пока ему самому не надоест. Маша, надо приготовить ему комнату, наполнить горячую ванну и достать из шкафа самый тёплый банный халат и махровые полотенца. Полковник Гущин с озерцал купеческий особняк, бывший банковский дом приёмов, жилище Макара. Отец тебе такой дом оставил. Нет, я сам купил. А дом отца в Бронницах, где его отравили. Помести в Лондоне риелторы продают. Живёшь как в кино, кузены из Англии. Помести Даунтон. У вас там что? Маска и перчатки использованные. Чопорная Вера Павловна подошла к кувшину с пластиковым закрытым ведром в руках. Бросайте сюда. Здесь антисептик. Я без него даже в мусорный контейнер эту дрянь не выброшу. Мойте сразу руки все, как пришли. Быстро в ванную. А вы какой молодец, а? В маске, в перчатках, не то что наши. Я уже повторять устала, они меня не слушают. Вы их начальник, и Макара тоже. Так прикажите им соблюдать строго меры социальной гигиены в период пандемии. Полковник Гущин тепло проникновенно глянул на старуху-гувернантку. И Клавдий Мамонтов, которого душил смех, понял, эти двое нашли друг друга. Вымыли тщательно руки в разных ванных, вытерли полотенцами египетского хлопка, Макар представил полковнику дочек. Старшая Августа продолжала внимательно разглядывать нового человека, появившегося в доме. Маленькая, живая, как ртуть Лидочка что-то сначала засмущалась. Маша принесла Сашеньку, вооружившегося погремушкой, В кружевном английском винтажном чепчике и вязаной белой курточке в ползунках он был похож на фарфоровую куколку с голубыми глазами. Увидел Клавдия Мамонтова и счастливо улыбался ему беззубым ртом. Определённо он именно вас считает своим отцом, констатировала Вера Павловна. Макар наклонился к сыну, тыкая себя пальцем в широкую выпуклую грудь, обтянутую белой футболкой с черепом. Саша, слушай сюда. Я, я твой отец. А этот здоровый, он считает, что он твой ангел-хранитель. Он тебя от тюрьмы спас, понял? А то бы загремел ты в тюрьму в грудном возрасте и клеймо на всю жизнь. Правда, полковник Макаров вернулся в гущену. Его, а моего маленького с моей бывшей по этапу хотели в читу отправить в колонию. Гущин медленно подошёл к ним. Он испытывал странные чувства в этом доме, богатым, таком безалаберным и тёплым, полным детей, света, пропитанным чем-то очень старым, знакомым и одновременно новым, неизвестным. Но не пугающим, а словно целебным, пусть и нарочито искусственным, ошеломляющим, но вместе с тем таким живым, живым. Сашенко улыбнулся и отцу беззубым ртом. но протянул свою крохотную ручку не ему, а полковнику Гущу. Тот после минутного колебания взял его ручку, пожал. Привет. Ты, значит, Саша будешь. А я? Меня дядя Фёдор звать. Как в том мультик. Или ты ещё мульты не смотришь? Всё он уже смотрит и всё понимает, бедовый ребёнок, ответила Маша горничная. Девочки с утра стриминговый канал смотрели по телевизору. И он с ними в своей переносной колыбельке. На бочок повернулся, смеется. Потом я делами занялась на кухне, а он спал, маленький наш, без задних ног. Весь день проспал, поест и опять спит. А сейчас проснулся, и всю ночь колобродничать снова будет. Это я вам говорю. У малыша ненормальный режим, сухо констатировала Вера Павловна. «Надо что-то с этим делать». Я проконсультируюсь по телефону с детским врачом. Он отсажидёт, а рёлек мой си закрылый. Макар забрал сына на руки, оглядел девочек. Ну, а вы что, мои принцессы, почему до сих пор не в кровати? Мы тебя всё ждать, рассудительно ответила маленькая Лидочка. И тебя, она повернулась к Лавдиу Мамонтову. Ты как White Knight in Alice Book? «А в густо тебя нарисовать, хотя и не сказать никогда, что это есть ты. Она в тебя fall in love». «Лида!» — воскликнула гувернантка Вера Павловна. «Это неприлично. И мы условились, дома мы больше говорим с тобой по-русски, по-английски только на наших уроках». «Мы страдать, мы скучать!» Трёхлетка Лидочка подпрыгнула на своих тоненьких, как спички, ножках. А кого убивать, где? Мы ничего ей не говорили. Она сама утром услышала ваш разговор, быстро ввернула Маша. От волнения она так и колыхалась всем своим полным телом, поглядывала на Клавдию Мамонтова. Никого никто не убил. Клавдий Мамонтов решил: "Пора. Надо всех успокоить. Просто есть очень-очень нехорошие дяди, отвратные мужики", подхватил Макар. Ну, как орки или тролли из Хоббита. Ну, мы с ними разберемся. Полковник вон их, как клопо, всех передавит. — Кону? — О, моя адмирейшн ту ю! Лидочка совсем по-взрослому светски отвесила Гущину комплимент и сделала реверанс. Горничная Маша в перевалочку побрела готовить комнату и ванну для полковника. Макар щекотал сына и скорчил ему потешную мину. Девчонки, все, закон и порядок вступают в свои права. Мы с друзьями перекусим, дружеская пирушка. Мы как рыцари круглого стола. А вы, Белоснежки, спать. Мы с Августой не хотеть спать. Папа, мы тебя так ждать. Это не есть честно. Папа всегда честен и открыт. Макар пытался отцепить ручки Сашеньки от своих светлых волос цвета спелой ржи, которые тот со счастливым видом пытался выдрать. Так, ладно, чувствую, назрел маленький домашний раскарданс. Желаете безобразий? "Да, ес!" воскликнула Лидочка и толкнула Тихою Августу. "Близ! Их есть у меня." Макарка, как предводитель домашней орды, двинулся по анфиладе купеческих комнат торжественно неся сына. Дочки за ним, следом семенила Вера Павловна, бубнивша: "Да что же это такое?" Да ни в какие уже ворота. Как воспитывать детей, когда их отец как мальчишка сам и потакает. Клавдий Мамонтов пошёл за ними. Полковник Гущин, он помедлил, снял пиджак, распустил галстук и тоже двинулся следом, ещё не понимая, что это за бардак такой кругом и вообще куда он попал. И почему ему вдруг так хорошо здесь, когда давно уже не было нигде и ни с кем. Макар привёл их в пустую комнату, где стояли только рояль и потёртое кожаное вальтеровское кресло у окна, возле которого валялись толстые тома. Он открыл крышку, передал Сашеньку, вернувшийся на шум, Маша. Он сел за рояль и заиграл Wonderful Wonderful Life. Запел, и Главди Мамонтов поразился, как необычно и классно звучит в его исполнении знакомая с детства песня. Макар играл одной рукой с джазовыми вариациями, а другой отбивал ритм по крышке рояля. Имантов не выдержал, сел на подлокотник кресла, поднял с пола увесистый том Вестника британского исторического общества и забарабанил по нему, подмигнув подскочившей Августе. И вот уже и она барабанила пусте не в такт по спинке кресла. Wonderful wonderful life. Чудесная жизнь. Лидочка пустилась в пляс по комнате, кружилась и прыгала под музыку, а Макар пел: I need a friend to make me happy. Нужен мне только друг для счастья. Только друг, только дом, только свет, только любовь. Полковник Гущин человек по натуре жёсткий и несентиментальный. сильно изменившийся за время своей болезни, однако всё же в главном оставшийся прежним, внезапно понял: этот миг, песня на чужом языке, их лица, их счастливые лица, их смех всё это надо крепко, очень крепко ему запомнить, положить на самое дно сердца. Потому что наступит момент, когда именно это только и поможет останется в памяти не просто как момент мимолётного эфемерного счастья, но станет звездой путеводной. спасёт в той тьме, что всё ближе, что уже рядом.